Правда пятая. Правда о евреях Восточной Европы. Пустившись по белому свету, готовый к любой неизвестности, еврей заселяет планету, меняясь по образу местности. Губерман. На Древней Руси. Летописная сказочка про испытания вер повествует, что евреи тоже хвалили князю Владимиру свою веру. Если бы князь хотел, мог пообщаться с иудаистами, не выходя из Киева. Киев IX-XIII веков сложился как город многонациональный. Благодаря путям из варяг в греки и караванным дорогам, он больше похож на города Италии, чем Британии или Германии. И в этом городе в первой половине XI века еврейский и хазарский элемент играл значительную роль. В Киеве часть города назывались Казары. Наверное, там селились хазары, а ведь они приняли иудаизм в городских стенах Киева, законченных в 1037 году. Имелись Жадовские ворота, к которым примыкал еврейский квартал. В 933 году князь Игорь взял Византийскую Керчь и вывел часть евреев из Керчи в Киев. Там же на Казарах он поселил пленных из Крыма в 965 году, в 969 хазар из Семендера, в 989 евреев из Карсони, в 1017 евреев из Тмутаракани. Такой авторитетный учёный, как Авраам Горкави, думал, что еврейская община Киевской Руси была образована евреями, переселившимися с берегов Чёрного моря и с Кавказа, где жили их предки после сирийского и вавилонского плена. Эти восточные евреи, вообще не испытавшие влияния античной культуры, проникли на Русь до падения Тмутаракани от половцев в 1097 год. И, по крайней мере, С 9 века говорили в быту на славянском языке. Наверное, в Киевскую Русь шли еврейские переселенцы из Византии и ближне-хазиатских земель. Ведь в Вавилонии и Персии с древнейших времён жили бесчисленные десятки тысяч, и невозможно установить их число, по словам Иосифа Флавия. Эти десятки тысяч в 8-10 веках переселялись на Северный Кавказ, в Дагестан и вполне могли перемещаться на Русь. В результате в Киеве возникла своего рода сборная солянка из византийских евреев и хазар. В эту гремучую смесь добавлялись ещё и западные евреи в силу того, что город стоял на караванных путях. В частности, до Киева сюда добрались беженцы из Германии и Венгрии от первого крестового похода 1095 года.